9 августа 1907 года, 13.15. Санкт-Петербург, Зимний дворец. Рабочий кабинет канцлера Российской империи. Визит австро-венгерского наследника престола к канцлеру Российской империи протекал в тихой и спокойной рабочей обстановке. Впрочем, если бы дядя этого человека узнал, о чем сговариваются эти двое, то схватился бы за голову. Однако все зашло настолько далеко... что в любом случае отделался шуточками не получилось бы. С проторенной дороги по направлению к общей европейской бойне мир сворачивал на непроезжую обочину, и его вот-вот должно было изрядно затрясти на кочках и ухабах. «Первым делом я хотел бы знать обстоятельства своей смерти в вашем мире», сказал эрцгерцог после того, как поздоровался. «Не только вашей, но и госпожи Софии», поправил его канцлер. «В июне четырнадцатого года вас обоих застрелили сербские террористы во время визита в Сараево». «Так значит, это было чисто политическое убийство?» Полувопросительно, полуутвердительно произнес Франц Фердинанд. «И главными его виновниками, как я понимаю, были поддерживаемые вами сербы?» «Нет, это не так», — отрицательно покачал головой Одинцов. «Сербии это убийство не принесло никаких бонусов. Она была поставлена на грань существования». и если бы не заступничество держав фонтанты была бы уничтожена полностью. Приказ на эту акцию к боснийским тетникам пришел не из Белграда. Как раз за год до того убийства Франция изменила срок срочной армейской службы с двух до трех лет и призвала сразу два возраста, фактически увеличив армию мирного времени в полтора раза. Чтобы на штыках русских солдат вернуть себе Эльзас и Лотарингию, Третья республика отчаянно нуждалась в поводе для развязывания масштабной общеевропейской войны. А жизнь наследника Австро-Венгерского престола и миллионов солдат по всему континенту оказались разменной монетой. А еще смерть вашего дяди, которая могла предположительно наступить в любой момент, ужасно нервировала все тех же французов и, возможно, англичан, желающих ограничить увеличение германской мощи на море. Но император, то есть вы... Грозил так радикально изменить политику двуединой монархии, что поводы для войны на европейском континенте, если не исчезли бы совсем, то изрядно бы поблекли. «Какая низость и мерзость!» — воскликнул наследник австро-венгерского престола. «Впрочем, чего еще ждать от наций, уже отрубавших головы своим королям?» «Такие уж отчаянные люди сидят у власти в Париже и Лондоне, готовые любой ценой добиться предмета своей мечты». сказал российский канцлер. Но, как удачно выразился один умный человек, любую цену обычно платят из чужого кармана. За все должны были заплатить сербы, русские и еще немного рядовые французы, погибшие во время Великой схватки. Англичане же при этом вовсе рассчитывали остаться вне войны, поддерживая Францию и Россию морально и материально. И только обходной маневр германской армии через территорию Бельгии, нарушивший ее нейтралитет, вынудил их изменить намерение. Таким образом, в течение нескольких дней войной оказалась объята вся Европа, а центральные державы вдобавок оказались вынуждены воевать на два фронта в условиях полной транспортной блокады. А это важно, ибо в настоящий момент ни одна европейская страна не в состоянии обеспечить свои потребности в продовольствии. Англичане и отчасти французы имели возможность ввозить к себе пшеницу и консервированное мясо из Южной и Северной Америки, а Германии и Австро-Венгрии нет, в результате чего вскоре там разразился настоящий голод и еще одно оружие их врагов. Была надежда на быструю победу, но она не оправдалась. Войска зарылись в землю, ощетинились огромным количеством пулеметов, в результате чего любая атака, что с той, что с другой стороны, оборачивалась огромным количеством жертв, при полном отсутствии результатов. Полки, дотла сгоравшие во время таких попыток наступления, сделались мелкими разменными монетами. Их швыряли в топку, как дрова, во время крещенских морозов. Но весь результат вместе с дымом вылетал в трубу. На круг по Европе примерно 5 миллионов солдат было убито, 10 миллионов стали калеками, а число раненых, которых доктора сумели вернуть в строй, вовсе не поддается подсчету. И это быстрая и почти бескровная война, о которой сейчас мечтают все генштабы мира, кроме российского. «Да уж, жуткая картина», — сказал Франц Фердинанд. «Крайне неприятно осознавать, что причиной такому ужасу стала моя смерть. Такая война может закончиться только тогда, когда будет убит последний солдат». «По счастью, до этого не дошло», — отрицательно покачал головой российский канцлер. Главными победителями центральных держав стали голод и усталость от затяжной войны. Их противники тоже устали, но там хотя бы не было голода, если его не создавали искусственно. «Что вы имеете в виду, когда говорите об искусственном голоде?» — насторожился Франц Фердинанд. «О, это наша чисто российская заморочка», — ответил тот. «Когда победа антигерманского альянса уже была видна на горизонте...» В Лондоне и Париже решили достичь еще одну цель этой войны и избавиться от неудобного союзника. С этой целью франко-британская агентура влияния, внедренная на железную дорогу, организовала продовольственную блокаду столицы. Без всякого объявления забастовки поезда с хлебом просто перестали пропускать в сторону Петербурга. И все это делалось под лозунгами свержения отсталого самодержавия введение в россии самого прогрессивного парламентско-демократического общественного строя. Самодержавие эти господа свергли, однако в результате отскока от стены к власти в России пришли такие люди без страха и упрёка, что в Европах схватились за голову. Но было уже поздно, да и спохватились в европейских столицах далеко не сразу. Насколько я понимаю, вы сами являетесь идейным потомком тех самых людей без страха и упрёка. кивнул Рецгерцог. «Уж слишком крутой разворот совершила российская политика с вашим приходом, чтобы счесть вас продуктом развития существовавшей прежде системы». а вы умный усмехнулся российский канцлер. И «Я понимаю, почему в Париже так желали вашей смерти. Мы одновременные революционеры, считавшие, что правящий класс должен радикально изменить отношение к своему народу. И в то же время консерваторы». которые категорически против разрушения всего и вся до основания. Наш лозунг — это социально ответственная абсолютная монархия, действующая в интересах своего народа. Поэтому государыня Ольга ведет себя скромно, новых дворцов не строит, бриллиантов не скупает, балов не закатывает, а все возможные средства тратит на борьбу с бедностью, школы, больницы и, конечно же, на армию. «Вот это-то и шокирует!» — вздохнул Франц Фердинанд. Планка этой вашей социально ответственной монархии задрана так высоко, что достичь ее фактически невозможно, как ни старайся. Это от того, что в России ситуация была крайне запущена, сказал канцлер Одинцов, и пришлось принимать экстренные меры, чтобы обстановка не дошла до точки кипения. В других странах Европы все совсем не так. Если что, берите пример с Германией, и все будет в лучшем виде». «Кайзер Вильгельм — достаточно социально ответственный монарх для того, чтобы вы могли перенимать его опыт». «Ну хорошо», — согласился эрцгерцог. «Когда я стану императором, то учту это обстоятельство». «А теперь все-таки расскажите, при каких обстоятельствах и по каким, по вашему мнению, причинам распалась Австро-Венгерская империя?» «В том варианте мировой войны пострадали не только династии Романовых и австро-венгерских Габсбургов», — сказал российский канцлер. Трона лишились турецкий султан и кайзер Германии, а в Италии победило такое явление, как фашизм, светшая роль правящего дома к ничего не значащей декорации. Это вам к сведению, чтобы вы понимали, в каком направлении текла история. Едва надломившиеся центральные державы начали подписывать с победителями соглашения о временном перемирии, как у них в тылу стали происходить революции, свергающие самодержавие. Если Германия без Гагенцоллернов всё равно осталась Германией, то для Австро-Венгрии король-император, единый в четырёх лицах, был естественной скрепой, и не было никакой стрельбы и прочих спецэффектов в стиле штурма Бастилии. Акты о независимости и провозглашении республики подписывали существующие на тот момент парламенты Австрии, Богемии, Венгрии и Хорватии. В одной только Венгрии в итоге всех перетурбаций, Вместо республики на четверть века образовалось регенство, потому что даже отвергая вашего племянника в качестве своего короля, венгерское правосознание не могло обойтись без идеи монархии. При этом Галиция присоединилась к восстановленной Польше, Словакия убежала от Венгрии и присоединилась к Богемии, Хорватия и Словения вступили в союз с Сербией, признав своим монархом тамошнего короля Александра Карагеоргиевича а Трансильвания примкнула к Румынии. Ни хорватам, ни венграм Трансильвании такие присоединения не принесли счастья. И даже словаки в итоге расторгли союз с чехами, чтобы жить отдельными карликовыми государствами. А Австрия тоже пыталась присоединиться к Германии, но победители этого не одобрили и вернули это немецкое государство к самостоятельному существованию, чем заложили основы для будущих проблем Европы. Но это, простите, выходит за рамки нашего нынешнего разговора, ибо подобного развития событий мы пытаемся не допустить вовсе. Эрцгерцог некоторое время в задумчивости молчал. «Так значит, причиной столь быстрого и даже катастрофического распада двуединой империи стала война?» — наконец произнес он. «В первую очередь», — ответил канцлер Одинцов. Такой причиной была неспособность вашего племянника исполнять объединяющую роль государственного лидера, с которой худо-бедно справляется ваш дядя, несмотря на все его недостатки. Ведь, как я уже говорил, других причин оставаться вместе, кроме общего монарха, у различных частей вашей империи нет и не предвидится. Ни одна из ваших наций не имеет численного преобладания и не способна взять на себя руководящую и направляющую роль в государственном строительстве. А венгры для этого еще и слишком заносчивы и жадны. Впрочем, этой болезнью страдают не только венгры. Чехи в составе общего государства пытались помыкать словаками, поляки – белорусами и украинцами, румыны – трансильванскими венграми, а сербы с хорватами в рамках Единой Югославии жили, как кошка с собакой. Хорваты считали сербов дикарями, а сербы хорватов – испорченными сербами. «Но это, опять же, не тема нашего сегодняшнего разговора». «Да нет, почему же?» — покачал головой Франц Фердинанд. «Именно об этом я и хотел поговорить. Если при исполнении ваших требований с австрийскими немцами, богемскими чехами и хорватами проблем не предвидится, то венгры в ответ на отделение Хорватии и требования отдать сербские земли могут повторить свою национальную революцию с летней давности. Собственное правительство у них есть, армия тоже». Так что для них нет ничего проще, чем объявить об отделении от империи прямо сейчас. «Тогда прямо сейчас Венгрия может неожиданно оказаться в тех границах, в каких она оказалась в нашем мире сразу после распада двуединой монархии», сказал канцлер Одинцов. «Так Венгрии могут остаться не только без Хорватии, но и без Трансильвании, Словакии, Воеводины и Боната». «Впрочем, Воеводина и Бонат не обсуждаются». Население там преимущественно сербское, поэтому и отойти эти территории должны Сербии. А остальное? Словакию, не дожидаясь конца вашего правления, можно будет прирезать к Богемии, а Трансильванию выделить в отдельное вассальное княжество, напрямую подчиненное Вене, то есть вам, как австрийскому императору. Есть один молодой, пока еще неизвестный местный уроженец, которого зовут Миклош Хорти, «Вы вполне можете попытаться произвести его в князья и посмотреть, что из него получится». «Так, значит, вы, русские, поможете нам с Венгрией?» — спросил эрцгерцог. Одинцов немного подумал, покачал головой и ответил. «Мы бы не хотели влезать в подавление мятежа гонведов, как в него когда-то влез император Николай I. Это раз. С бунтом венгерских феодалов вы должны справиться своими силами». «Сербские войска и русский добровольческий корпус могут помочь вам только в очистке от венгров сербских территорий. В остальном, ваше право присоединить Словакию к Богемии и даровать Трансильвании автономию. Плюс хорватский домобран, плюс те венгры, что останутся вам верными, как своему королю. Одним словом, мятеж вам предстоит задавить почти без поддержки со стороны. А если этих сил окажется недостаточно, обратитесь к кайзеру Вильгельму». Он непременно поможет. И в таком случае венграм лучше быть паиньками. Когда восстание подавляет немцы, это до предела серьезно. — Господин Одинцов, после своей смерти я планирую завещать Вильгельму австрийскую корону, — внезапно сказал Франц Фердинанд. — Все равно достойных преемников среди Габсбургов не осталось. — Вы суверенный монарх, — ответил тот, пожав плечами. Единственное, что вас может ограничить в этом вопросе, это коллективное мнение австрийских немцев как народа. Что касается отношения России к такому слиянию немецких государств, то это не в моей компетенции. Я доложу этот вопрос государине Ольге, и она сама выскажет вам свое мнение. Впрочем, предварительно я не вижу причин для отрицательного ответа. Линии, разделяющие в Европе различные народы, не уменьшают а только увеличивают вероятность большой внутриевропейской войны. А нам этого не надо». «Благодарю вас», — сказал Эрис «При поддержке со стороны Германской и Российской империи я, пожалуй, и в самом деле справлюсь с венгерским вопросом самостоятельно». «Хотите совет?» — неожиданно спросил канцлер. «Да, разумеется», — ответил Франц Фердинанд. «Мне уже говорили, что вы дурного не посоветуете». «Как только покончите с мятежом, — сказал Одинцов, — когда еще не рассосется дым, и вожди мятежников будут раскачиваться в петлях, проведите в Венгерском королевстве все необходимые социальные и политические реформы по образцу австрийских. В Австрии сейчас министр-президентом работает господин фон Бек. Это умный человек. И с высоты своего опыта он вам подскажет, что и в какую дырку положено совать». кинул наследник австро-венгерского престола. «Я так и сделаю. У вас, у русских, есть такая поговорка, что не стоит рубить хвост кошки мелкими кусочками. Лучше сразу и вместе с головой». Он вздохнул. «И теперь у меня еще один вопрос, точнее, просьба. С необходимостью передать сербии Боснию я уже почти смирился. Но там есть земли, населенные хорватским, а не сербским населением». Нельзя ли разменять их на территории Хорватии, населенной в настоящий момент сербами? А то переселять сербов туда, а хорватов сюда было бы слишком хлопотно и накладно. Да и не каждому будет по душе бросать хозяйство, нажитое трудом целых поколений, и начинать все сначала на новом месте. «Думаю, это можно устроить», — сказал канцлер Одинцов. «Но прежде чем приступать к выполнению нашего общего плана...» «Вам следовало бы побывать в Болгарии, в ставке царя Михаила, потом в Сербии встретиться с королевой Еленой, затем заглянуть в Аграм в Прагу. Для царя Михаила и ее величества, королевы Елены, я дам вам с собой рекомендательные письма, которые обеспечат полную серьезность ваших собеседников. А уж на территории своей империи вы справитесь как-нибудь сами». «И только после того, как мы покончим с Турцией, и кайзер Вильгельм предъявит ультиматум вашему дяде, вы должны вернуться в Вену, чтобы принять трон. К тому моменту у вас все должно быть готово к тому, чтобы закреплять предварительные договоренности на бумаге». «Ну, хорошо, господин Одинцов», — произнес сердцегерцог, вставая. «Такой исход наших переговоров меня полностью удовлетворяет. А сейчас позвольте откланяться. Не смею больше отнимать ваше время». «До свидания», — попрощался со своим гостем в канцлер Российской империи. «Надеюсь, мы с вами еще встретимся и поговорим».